74 Все окружавшие его звуки вокруг были словно из другого мира. Высокие частоты полицейских сирен убавлены настолько, что звук превратился в непрекращающийся приглушенный гул, похожий на отдаленный раскат грома. Единственное, что он слышал — собственное дыхание в такт с колотящимся сердцем. Фабиан проталкивался через толпу обратно на перрон американских горок. Несмотря на то, что прошло уже более четверти часа с того момента, как составы врезались друг в друга, здесь все еще был хаос. По перрону туда-сюда ходили несколько охранников и пара-тройка любопытствующих. «Я из полиции!» — сказал он, показывая полицейское удостоверение одному из охранников, который встал на пути. «Уходите отсюда!» — крикнул охранник. «Немедленно уходите! Полиция! Мне нужно подняться наверх!» Он протиснулся мимо охранника. «Вы слышите? Вы можете пропустить меня наверх?» «Ты никуда не пойдешь!» — крикнул охранник, тут же схвативший его сзади. «Гребаный спасатель! Убирайся отсюда! Прямо сейчас!» Фабиан развернулся и попытался вырваться из его рук. Уже дважды он был на волосок от ареста преступника. Третью попытку он ни в коем случае не должен провалить. Но охранник не сдался, а продолжал крепко удерживать его. Когда вдруг послышались крики недалеко от колеса обозрения, охранник обернулся вместе со всеми остальными, а Фабиану удалось в этот момент высвободиться и забраться в состав вагонеток, который был пуст. На свой страх и риск он ослабил ручник, после чего состав начал движение в туннель. Позади него кричали охранники и на него, и друг на друга. Но чем дальше состав заезжал в туннель, тем более отдаленными становились их крики, А когда цепь между рельсами зацепила вагоны и начала подтягивать состав к первому длинному склону пути, их уже почти не было слышно. Двое посетителей парка уже стали жертвами Милваха. Два совершенно невинных человека. Может быть, их было больше. неважно что он будет делать, он должен схватить его, чего бы это ему не стоило. Состав остановился на середине холма, вероятно, кто-то нажал на кнопку аварийной остановки, и он не видел другой возможности, кроме как выйти из вагонетки и дальше карабкаться вверх, преодолевая оставшуюся часть пути. Но сделать это было гораздо сложнее, чем можно было себе представить. Потт буквально катился с него градом, а полученные во время драки с Муландером ушибы тут же дали о себе знать. Все его тело словно кричало, что у него нет сил, что ему нужно отдохнуть. Когда он, наконец, добрался до верха, то смог лишь с трудом передвигать ноги, двигаясь по искусственной лужайке, на которой паслись коровы. Он сразу же увидел Милваха, который сидел к нему спиной и тряс левой рукой. «Понтус милвох крикнул он. «Это полиция! Я приказываю поднять руки над головой и повернуться ко мне лицом!» Милвах медленно поднял руки над головой, но вместо того, чтобы развернуться, он исчез за краем искусственной горы. «Нет, нет, нет!» — повторял про себя Фабиан, приближаясь к тому месту, где только что сидел Милвах. Оттуда он увидел, как тот приземлился на соседнюю крышу, тремя-четырьмя метрами ниже, и теперь, ползя на четвереньках, спускался вниз, чтобы через секунду снова исчезнуть. Расстояние было слишком большим, но осознание этого пришло слишком поздно, и, как и Миловых, он уже бросился вниз, не имея ни малейшего представления о том, как лучше приземлиться. Спрыгнув, он успел заметить, что его телефон выпал из кармана куртки и исчез за краем крыши. Но хуже всего было то, что, несмотря на его попытку правильно сгруппироваться, он одновременно почувствовал и услышал, как что-то сломалось в районе бедра. Но это не имело значения. Прямо сейчас ничто больше не имело значения, и он с болью, простреливающий ногу, стал спускаться с крыши на террасу поменьше, где перелез через забор и спустился на землю. Он оглянулся, и полулежа, не обращая внимания на боль, изо всех сил потянул ногу, пытаясь вернуть тазобедренный сустав на место. Милваха нигде не было видно. «В какую сторону он побежал?» — крикнул он кому-то из стоявших рядом людей, которые уставились на него, когда он встал. «Отвечайте мне! Куда он делся?» «Мне кажется, он побежал в том направлении!» — воскликнула женщина, стоявшая наискосок позади него. И вдруг он увидел что-то невероятно быстро пролетевшее мимо всего в нескольких метрах от него. Фабиан не успел понять, что это было, пока не стало слишком поздно, и предмет, оказавшийся стрелой, попал прямо в живот женщине, которая только что направлялась к нему, но теперь упала прямо на землю. Хромая, он поспешил к ней. Женщина лежала на спине со стрелой, торчащей прямо из живота и пятном крови, которая становилась все больше на блузке с желтыми цветами. «Что случилось?» — спросила она. «В вас попала стрела прямо в живот», — сказал он, стараясь говорить максимально спокойно. После этого он снял пиджак и туго обвязал его вокруг талии пострадавшей, а тем временем вокруг них начали собираться любопытные. «Но все будет хорошо», — продолжил он. «Все образуется, просто постарайтесь не уснуть». Он посмотрел на толпу людей. «Кто-нибудь может вызвать скорую? Пожалуйста, кто-нибудь вызовите скорую!» «Я врач из Швеции уже позвонил им», — сказал какой-то мужчина в шортах, сандалиях и кепке с логотипом шведского футбольного клуба из Хельсингборга. Он отделился от толпы, держа телефон прямо у уха, и сразу опустился на колени и начал проверять глаза женщины, продолжая разговаривать с сотрудником скорой помощи. «Да, она в сознании, но я думаю, что у нее сильное внутреннее кровотечение». «Кто-нибудь может позвонить моему мужу?» произнесла женщина крайне слабым голосом. «Кто-то должен позвонить моему мужу». «Где ваш телефон?» — спросил Фабиан. «В сумке». «Скорая скоро приедет», — сказал врач, который уже осматривал окровавленное место вокруг стрелы. «Мой муж, он стоит и ждет меня. Он очень разозлится, если ему никто не позвонит». «Просто успокойтесь, все будет хорошо». Фабиан открыл красную сумочку, которую женщина все еще держала в руке, и достал ее мобильный телефон. Именно в этот момент он все понял. Цвета. Выбор жертвы зависел от цвета. Мужчина, который был задушен на американских горках, другой, которого застрелили после всего этого, и теперь это женщина. У каждого из них было что-то красного цвета. У одного красно-зеленого униформа работника парка. У другого рубашка, а у этой женщины сумка. «Мой муж», — снова послышался голос женщины, — «вы должны позвонить моему мужу». «Вы можете помочь ей позвонить мужу?» Фабиан протянул телефон какой-то молодой женщине, а затем повернулся к тем, кто стоял за его спиной. «Если у вас есть что-то красное, немедленно снимите это!» крикнул он, снимая свои красные кроссовки, вдруг увидев, что и носки на нем полностью красные. Люди недоуменно смотрели на него и друг на друга. «Послушайте меня!» — продолжал он, стягивая носки. «Я офицер полиции. Вы должны снять с себя все предметы одежды красного цвета. Сделайте это прямо сейчас!» Наконец он встал и сорвал с головы доктора красную кепку с логотипом футбольной команды, после чего стал протискиваться сквозь толпу и, прихрамывая, продолжал двигаться в том направлении, откуда прилетела стрела так быстро, как только мог. Все явно указывало на то, что кости приказали Милваху изменить местоположение. Видимо, сначала ему выпало «поднимитесь как можно выше», а потом «оставайтесь в постоянном движении» или «уходите и скройтесь в толпе». Оба последних варианта могли означать, что он все еще где-то поблизости. Но его нигде не было видно, и в попытке улучшить обзор Фабиан встал на скамейку, опираясь на здоровую ногу. Но и это не помогло. Возможно, Милвах уже получил новый приказ снова сменить позицию. Может быть, выпала единица, и как раз в этот момент он выходил из парка через один из выходов. Некоторые из стоявших рядом, по крайней мере, последовали его совету и сняли с себя одежду красного цвета, хотя большинство из тех, кто был поблизости, было занято съемкой происходящего на свои телефоны. как будто они на пляже, совершенно не подозревая о том, что скоро с ними сделает надвигающийся цунами. И снова он заметил едва заметное движение в воздухе, невидимое для подавляющего большинства. Но он сразу понял, что это была еще одна стрела, и вместо того, чтобы проследить ее путь в сторону жертвы, он посмотрел в противоположном направлении и увидел примерно в 30 метрах человека, стоявшего к нему спиной. Это был мужчина с темными волосами до плеч, который уже начал трясти что-то в левой руке.